Не помешать пытаюсь я земли неспешному движению. Волшебная планет семья, подобно дикому растению, ночь освещает и дрожит, напоминая нам о смерти. А жизнь в руках моих лежит и снова утро солнцем вертит. Недолог скучный бег времен, Тяжелый вздох осин недолог. Недолгий век мой озарён свечением пушистых елок. Вечно зеленая сестра Всегда со мной Зимой и летом. Бросаю хвою В жуть костра. И виноват, наверно. В этом меня интересует все: и запах дыма после бани, и запотевшее окно, и крошка хлебная в кармане, стакан забытый на столе, с заботой заткнутая тряпка и сковородка и в зале, как в пепле. Серая лопатка. Закат. Сначала ничего, потом как будто дымка. Край неба потемнел и солнца половинка. А дальше больше вся вдруг покраснела плоскость. Сиреневый туман и светлая полоска. Смешные клавиши машинки Кнопки, скрепки и резинки Ластики и пластилин Я опять сижу один Челенки, обломки, крошки Ножки, гнутые у табуретки На ступенях две конфетки Синие туманы, мокрые кусты Бадминтон, воланы. Как же дома хорошо, лучше не придумать. А совсем не так давно, кто бы мог подумать. Сколотил себе кровать и для книжек полку. Утром не спешу вставать, сквозь окошко щелку. Вижу белый-белый свет солнечных затмений. Как же дома хорошо, и других нет мнений. Вот он, туман, и Чехов бродит, и море пропадает и молчит. Я все такой. И не такое вроде, а музыка играет и кричит. Сколько дней я сидел на ветру и смотрел на разливы реки? Сосчитать эти дни не могу, своей памяти вопреки. Это было вчера. Или давно, эта вечность прошла, или миг, опрокинулось небо окно, карусель наверху, или крик. День я прожил не зря, если я жил для тебя, а если я жил для себя, то Тоже прожил не зря. Веревки витые, тонкие, Глубокого неба дно, Жести кусочки звонкие И на траве пятно. Большая рыба черным телом Вильнула, в сторону ушла, И каждый занят своим делом. А впереди на всех зима, на всех одна. И скупо, просто, там, на перилах, на крыльце, Висит постиранная простынь, похожая на букву «С». Подсолнечное масло, соль, спички и напрасно. Вчерашний прожит день И будущее лень Осенним сном тревожит Горит костер И тожит Потрески в нем досок Жизнь из цветных полосок Пусть хоть бы что мне говорят Пусть дождик моросит подряд Селедка пусть и пусть конфета, И бег трусцой, и эстафета, И телевизор, и вино, и крик жены, И все равно не отпускает эта боль, Пускай живуя жизни вдоль, Сегодня дал себе зарок, Ни разу, только поперек. Вот уже рассвет, Выпить или нет? В небе облака. Подожду пока. Завтра баню протоплю. Синие разводы. На военные штаны не проходит мода. Радио кричит, орёт у ребят рабочих. Близок, близок перелёт. Очень близок. Очень. Все интересно нам теперь. Мы время года понимаем. Идет зима, закроем дверь. А летом снова открываем. Весной лежим, весной дрожим. А осенью гулять охота. И сколько лет, и сколько зим Осталось, думать неохота. Меня убьют, наверное, хулиганы, И кто-то скажет, что там за клиент. А в это время где-то в Якогаме Такой же точно движется момент. Застынут оба, мой и тот японский. На наших лицах Падших с высоты, Как отражение пашни В блике солнца, Мелькнут земли Любимые черты. Сочувствуйте и сострадайте, Не шаркайте в передний У господ, И друг за друга слезы Проливайте, Рассказывая скверный анекдот. По любому поводу пишутся стихи. Слезы или проводы, или печаль широкая, или облако, или оббиваю пороги, или просто устал, или опять плач и готов всех любить и обнять. В первую очередь своих котов. «Я как ребенок завязью объет». Встаю в луче на галочьем ветру, я как дитя, рожден и снова взят, и не успев пожить умру. Вот вышел вновь и прав и виноват, встаю в траве, да я и сам трава. Я как ребенок с завязью объят, не знаю. Доживу ли до утра? Видимо, я разговаривать не научусь никогда. Будут меня отоваривать товарные поезда. Будут меня отшелушивать ляжги стальные их. Проще, чище и лучше станет тогда мой стих. Будут смеяться товарищи. Встанут и быстро уйдут. Буду больной, как раньше я, И чудеса пройдут. Дороги мои дороги, Зачем меня маните вы? Отлоги и спуски, отлоги, Крутые холмы, крутые. А завтра загорелый португалец Возьмет и поведет меня за палец. И аргентинец ветром знойных прерий Меня умчит, скорее закрою двери. Мосты и мостики, перильца, Ушастых птичек злые рыльца, Змеиное кольцо дорожек, Червем изъеденный порожек, На небе три-четыре облака, Не пива не хочу, не воблы. Баскетбол, риск, наверху шестиугольная вертящаяся площадка, Вверх плавная линия режет сказки, башни, стены, золотой свет. Радуясь, открывая руки, толкнув ладонью в плечо нечаянно, Разбежался школьник с мечом.